Артур сомневался, будет ли от медведя здравоумного какой-нибудь толк, но надеялся, что будет. А ещё больше надеялся, что потерянный Финччёрч можно вновь обрести на этой земле, даже если эта земля не настоящая. Он надеялся, как надеялся пламенно и неустанно со времён того самого разговора на берегах Серпантина, что ему не придётся вспоминать то, что он так решительно и бесповоротно похоронил в дальнем углу памяти, чтобы душу не бередило. В Санта-Барбаре они остановились у рыбного ресторанчика, который помещался в чём-то вроде переоборудованного склада. Финчворч съела барабульку обыкновенную и сказала, что она замечательно вкусна. Артур съел кусок жареной мечи рыбы и сказал, что чаша его терпения переполнена. Он схватил за руку проходившую мимо официантку и нагрубил ей. Чёрт возьми, почему у вас такая чертовски вкусная рыба, рявкнул он. Простите, пожалуйста, моего друга. сказала Финчёрч напуганной официантке. Кажется, у него наконец-то выпал счастливый день в жизни.